Клеп обнял его, расцеловал, надавал тумаков. Он приплясывал вокруг Сократа, как африканец вокруг идола, и опять целовал в потные щеки, и кричал, что такого еще не бывало в лади На шестом стадии это толух этот мой любимец идет седьмым, ковыряет в носу, глазеет по сторонам, ловит мух и побеждает. Не позволяя Сократу пить, клеп энергично пичкал его розовой мякотью фиг а сам павлином расхаживал вокруг Сократа и его товарищей. Долгое время тишину нарушало только дыхание, дыхание бегунов. — Слушай, как же тебе удалось победить? — в изумлении спросил, наконец, Пистий. Сократ медленно поднял на него глаза и просто сказал — А я захотел. «Видали?» — воскликнул Критон. «Захотел, и все. Сократ, ты будешь стратегом. Стратег должен обладать твердой волей, иначе ему головы не сносить. Куда мне в стратегии засмеялся Сократ. «Я хотел бы стать продавцом оливок на горе, чтобы все время вокруг меня толпилось много-много людей. Захотел». «И этого ему достаточно?» — повторил Киреп. «Это ты перенял от своего учителя Анаксагора?» «Да нет», — задумчиво ответил Сократ. «Но если бы мне когда-нибудь довелось кого-нибудь учить, отчего упасите меня, боги, то я непременно учил бы именно этому». Он растянулся на траве, закрыл глаза, Товарищи все смотрели на него, а керамичанин вполголоса полголоса сказал Критону «Странный малый, правда?» «Но воин из него выйдет не хуже Ахилла». Сократ услышал над собой тихий голос. «Мне надо кое-что сказать тебе». Узнал Симона и не открыл глаз. «Эгерсид!» — нерешительно начал Симон и запнулся. «Что?» — Эгерсид, — вяло спросил Сократ, — опять приходил к нам. Сократ открыл глаза, приподнялся на локте. — И Каринна прогнала его, да? Симон даже испугался. — Что ты? Не может она его прогнать. Наш постоянный заказчик и хороший заказчик вчера заказал новые сандалии и выбрал для них дорогую кожу. А разве Каринна говорила, прогонит? Сократ сел, припоминая, Нет, кажется, этого она не говорила. И бурно. Зато сказала, что любит меня. Симон сжал плечо друга, чтобы подчеркнуть серьезность своих слов в том-то и дело. Она так и сказала Эгерсиду, что любит тебя. — Отлично. Этого я и хотел. — Многого ж ты хочешь. — И что, здорово обозлился Эгерсид? Буянил? «Этого я тоже хочу!» — обрадовался Сократ. Ничуть он не обозлился. С каждым словом Симон становился все серьезней. Он стал похваляться перед отцом, что к трем рабам прикупил четвертого, что расширяет свое красильное дело и распространяет по Афинам вонь мочи, которую добавляет в краски, — перебил его Сократ. «Не смейся!» Отцу было приятно слышать, что Агерсидова мастерская процветает. «Так что он сможет заказывать у вас еще более дорогие сандалии?» Опять прервал его Сократ. «Да нет». «А впрочем, это тоже поправился Симон. Но что хуже всего?» Эгерсит намекнул отцу, что интересуется кариной «Что?» «Так вот он как!» «Подбирается к Карине через рабов отца и сандалии!» Взорвался Сократ. «А что до тебя?» «Закончил Симон». Он, мол, сам сведет с тобой счеты. Сократ проницательно посмотрел на друга. И все это ты рассказал мне лишь после состязания. Думая, что я разозлюсь и не смогу поддержать честь нашего Дэма, милый мой Симон, я не разозлился Я это приветствую. Я рад. И когда же это будет? Когда мы с ним потолкуем насчет того, кто в чей огород лезет? Не знаю. Симон был глубоко озабочен. Но ты должен подготовиться. Не забывай, ростом он на голову выше тебя. Выше, богаче, хитрее, нахальней. А сердце-то, Карина, завоевал я. Так какую же цену имеет все остальное? Глава 7 Сократ с Критоном спустились к морю, в афинский порт Пирей. Сократ должен был передать поручение отца корабельщику, который возит мрамор с островов, а Критон увязался за ним. Заманчиво было заглянуть в порт. Море ударило по всем чувствам сверкающие переливчатая, бескрайняя гладь до самого горизонта. Плеской гул бесчисленных волн в гавани, покоящейся в объятиях суши. Над головой темно-голубое небо, море под небом, глубоко, еще глубже небо над морем. От непостижных глубин кружится голова. Воздух пропитан соленым запахом сверкающего моря, в него вторгаются резкие запахи свежей рыбы, смолы, растопившейся на солнце, прогорклого масла и человеческого пота. В Пирей, куда стекаются все торговые пути, торжеще, которому нет равных на берегах Средиземного моря, здесь торгуют всеми товарами, известными в мире, торгуют и людьми, и деньгами. Беспрерывно, под шепот, под крики, под драки, что-нибудь переходит из рук в руки. Рабы и портовые грузчики выгружают зерно, своего у Афин не хватает. Грузят корабли товарами на вывоз, оружием, изделиями из металла, керамикой, предметами роскоши, драгоценными украшениями. Ирей расползся в стороны верфими складами, мастерскими, доками, причалами для судов, в том числе военных, он вобрал в себя налезающие друг на друга заезжи дворы, корчмы, публичные дома, виллы богачей и целые улочки крохотных хибарок, в единственной коморке которых без окон, теснится, словно в звериной норе, целая семья» зато на столах выставленных на улицу продают перед этими хибарками мясо рыбу овощи хлеб самые оживленные и многолюдные места этого переполненного города вокруг контор менял трапезитов через загребущие руки которых проходят сотни мин и талантов и ты будто видишь как с этих груд серебра капает кровь выжатая ростовщиком, либо лихва — смысл и цель его жизни. Выполнив поручение отца, Сократ прогулялся с критоном по молу, к которому толстыми канатами причалены суда. На их палубы, из палуб потоком текут товары и люди, матросы, важные судовладельцы, египтяне, сирийцы, персы в шелках — полуголые рабы, юрки и финикийцы, этих всюду полно, и голоса их крикливее прочих. Наши друзья присели на перевернутую барку. Невообразимая суета царит на суше и на воде. Барки вьются между кораблей, крики, ругань на всех языках летят с суши к морю, и с моря возвращаются на берег. Беспрерывно оглушает скрип воротов, цепей, грохот повозок, ритмичные команды рабам на судах и в порту. Под всю эту мешанину звуков, грохота, спешки, которые не охватить ни зрением, ни слухом, медленно выходит в море черная триера, украшенная резьбой и расписанная красной краской, похожая на шкатулку для драгоценностей. Борта триеры высоко поднялись над морской гладью, Огромный клюв на ее носу вытянут к морю, На спине ее, подобно крыльям фламинго, Вздуваются цветные паруса и под звуки флейты, Удары десятков длинных весел Отодвигают Триеру от родного причала. Великолепное афинское судно Отправляется в плавание к устью Нила.